Потом он встал, взял книгу, охотничий трофей куртку, подошел к комоду и снял с него фотографию. Это был принадлежавший Джону снимок клубной столовой Принстонского университета, и он сунул его под мышку вместе с остальными вещами, спустился с лестницы и вышел через черный ход. Когда он выходил, Саймон как раз проезжал по двору в коляске, а Элнера низким мягким голосом монотонно выводила одну из своих бесконечных мелодий. За коптильней притулился черный котел и стояли деревянные лохани, в которых Элнера в хорошую погоду стирала. Сегодня у нее как раз была стирка, с веревок свисало мокрое белье, а под котлом в мягкой золе еще клубился дымок. Он перевернул ногой котел, откатил его в сторону, принес из дровяного сарая с смолистых сосновых поленьев и бросил их на залу. Скоро поднялось пламя, бледные в солнечном свете, и когда поленья разгорелись, он положил в огонь куртку, библию, трофей и фотографию, и тыкая в них палкой, Переворачивал до тех пор, пока они не сгорели. Из кухни слышалось монотонное пение Элноры. Ее низкий мягкий голос печально и скорбно разносился по солнечным далям. Только бы не забыть, что нельзя глубоко дышать. Саймон мчался в город, но его уже опередили. Негры рассказали одному лавочнику, что нашли Байерда на дороге. Новость достигла банка, и старый Байерд послал за доктором Пиводи. Но доктор Пибоди уехал ловить рыбу, и поэтому он позвал доктора Олфорда. И когда они ехали в автомобиле доктора Олфорда, они встретили Саймона на окраине города. Он повернул назад и поехал за ними следом. Но когда он добрался до дому... Байерду уже дали наркоз и временно лишили способности натворить еще каких-нибудь бед. А когда через час ничего не подозревающие мисс Дженни и Нарцисса въехали в аллею, он уже был перевязан и снова пришел в сознание. Они ничего не слышали о случившемся. Мисс Дженни не узнала автомобиля доктора Олфорда, но при виде чужой машины, стоявшей на аллее, сразу же сказала, «Этот идиот, в конце концов, разбился!» И, выйдя из автомобиля нарциссы, прошествовала в дом и поднялась по лестнице наверх. Байерт, бледный, тихий и немного смущенный, лежал в постели. Старый Байерт и доктор как раз уходили, и мисс Дженни дождалась, чтобы они вышли из комнаты. После этого она принялась в ярости кричать и брониться, и гладить его по голове, а Саймон, кривляясь и подпрыгивая в углу за кроватью, твердил, правильными мисс Дженни, я ему все время говорил». Затем она оставила его и спустилась на веранду, где стоял доктор Олфорд, совершая по всей форме церемонию отбытия. Старый Байерд ждал его в автомобиле, и при появлении мисс Дженни доктор снова принял свой обычный чопорный вид, завершил церемонию и вместе со Старым Байердом уехал. Мисс Дженни оглядела веранду, заглянула в холл. «А где же?» — сказала она и громко позвала. «Нарцисса!» — откуда-то послышался ответ. «Где вы?» — спросила мисс Дженни. Ответ послышался снова, и мисс Дженни вошла обратно в дом и в полумраке увидела белое платье нарцисса, сидящей на табурете у рояля. — Он пришел в себя, — сказала мисс Дженни. — Можете к нему зайти. Нарцисса встала и повернулась лицом к свету. — Что это с вами? — вскрикнула мисс Дженни. — У вас вид раз хуже чем у него вы бледны как полотно ничего отвечала девушка я она с минуту смотрела на мисс дженни прижав руки к бедрам мне пора ехать уже поздно и хорас пролепетала она выходя в холл вы что не можете подняться и поговорить с ним с удивлением спросила мисс дженни «Крови там нет, если вы этого боитесь». «Да не в этом дело», — отвечала нарцисса, — «я не боюсь». Мисс Женни подошла и окинула ее проницательным любопытным взором. «Ну что ж», — мягко сказала она, — «как хотите. Я просто подумала, что раз уж вы здесь, вам захочется самой убедиться, что он цел и невредим. Но раз вам не хочется, то и не надо». «Нет-нет, мне очень хочется. Я зайду». Пройдя мимо мисс Дженни, она направилась к лестнице, остановилась, дождалась мисс Дженни и, отвернувшись от нее, быстро пошла наверх. «Да что это с вами?» — спрашивала мисс Дженни, стараясь заглянуть ей в лицо. «Что это с вами случилось? Уж не влюбились ли вы в него?» «Влюбилась? В него?» «В Байерда?» Нарцисса остановилась, потом опять побежала наверх, крепко держась рукой за перила. Она тихонько засмеялась и приложила другую руку к губам. Мисс Дженни, проницательная, любопытная и холодная, не отставала от нее ни на шаг. Нарцисса быстро бежала по лестнице. На площадке верхнего этажа она остановилась, и все еще, отворачивая лицо от мисс Дженни, пропустила ее вперед. Потом приблизилась к двери и прислонилась к притолоке, стараясь подавить смех и дрожь. После этого она вошла в комнату, откуда за ней наблюдала присевшую у кровати мисс Дженни. В комнате еще стоял тошнотворный сладковатый запах сыра, и она как слепая подошла к кровати и остановилась прятав за спиной сжатые в кулаки руки.